Ничего себе. Думаешь, нам это пригодится в хозяйстве? Горбач спустился со своей кровати, взял Ванюшки листок и тоже прочел. Дирижабль, что это значит? Я, конечно, могу написать, что бедный парализованная малютка хочет заняться воздухоплаванием, мечтательно протянул Ванюшка. Мне нетрудно. Но правильно ли это поймут? Это название песни, перебил кузнечик. Или группы. Сам не понял. Если, конечно, Гибон не пошутил. Выясним.